Подвиг, всякий акт чистого восприятия подвиг. И если вы не верите мне, проверьте сами. Держи, поднял глаза на хозяина и сказал. А я-то думал, я думал, ты за ночуешь здесь. И догадаться, что он имел в виду, было гораздо легче. Сын приезжает домой, и родитель расставляет свои сети стариковые или старухи.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 плотью от плоти его, хотя вы никогда бы этого не угадали, и закинул сеть. Но сеть вернулась пустой, по крайней мере без Вильди. Нет, сказал хозяин, надо двигаться. И я-то думал, начал старик, но сдался и затих. Ну, коли дела. Какие там дела, сказал хозяин. Так, забавы. Я во всяком случае намерен позабавиться. Он рассмеялся, встал изо стола, озлоченно чмокнул лиси в левую щелку, хлопнул сына по плечу с той неловкостью, с какой все отцы хлопают сыновей по плечу, словно извиняются за что-то. Да впрочем, всякому, кто хлопнул по плечу Тома, лучше было извиниться, потому что мальчишка был заносчивый и даже головы не повернул, когда хозяин его хлопнул.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 Если бы ему хватило времени и слюны,、ну, он спросил бы, куда. Но хозяин не стал дожидаться. Он сказал: Бёрденслендинг. Значит, вот что. Бёрденслендинг. Мог бы и сам догадаться. Бёрденслендинг лежит в 130 милях от Мейсонсити к юго-западу. Если умножить 130 на двое. получится двести шестьдесят миль. Было часов девять, светились звезды, в резинах стлался туман. Один бы узнает, когда мы ляжем спать и во сколько встанем завтра, чтобы плотно по завтраков ехать назад в столицу. Я откинулся на спинку и закрыл глаза. Гравий стучал по крыльям, потом перестал. Машина наклонилась вместе с ней.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 стоящие по коленам в тумане, смокрами и перламутром белыми от рассырогами, она будет смотреть на черную тень, где спрятаны мы, а мы будем